13 января 2001 года. Дорогой Франклин, итак, теперь ты знаешь. Бросаясь к Кевину, я еще отчаянно надеялась, что с ним все в порядке. Незаметно было никаких повреждений, пока я не перевернула его и не увидела руку, на которую он упал. Должно быть, он ударился предплечьем о край стола. как в тот первый раз, когда ты пошутил, что наш сын научился летать. Искривленная рука кровоточила, а из вздутия между кистью и локтем торчало что-то белое. Меня затошнило. — Прости, прости, мне так жаль, — прошептала я. Однако, как не ослабляло меня раскаяние, я все еще была возбуждена поступком, вероятно, предопределившим мое самодовольное непонимание четверга. Я испытывала ужас, но в самом его центре царствовало блаженство. Отшвырнув нашего маленького мальчика плевать куда лишь бы подальше, я, как Виолетта, беззаботно поддалась желанию избавиться от вечного мучительного зуда. «Прежде чем ты проклянешь меня, умоляю, просто пойми, как усердно я старалась быть хорошей матерью». Но, видимо, между хорошей матерью и старанием быть хорошей матерью лежит та же пропасть, что между искренним и натужным весельем. Не доверяя ни одному своему порыву с того момента, как Кевина положили на мою грудь, я установила распорядок обнимать моего маленького мальчика в среднем три раза в день. Я восхищалась чем-то, что он сделал или сказал не меньше двух раз в день приговаривала. «Я люблю тебя, парень», или «Ты знаешь, что твой папочка и я очень тебя любим» с предсказуемым единообразием литургического символа веры. Однако большинство слишком строго выверенных обетов становятся неискренними. Более того, шесть лет я непрерывно предваряла каждую свою фразу пятисекундной паузой, как в радиопередачах «Звоните, отвечаем». дабы не выпустить в эфир ничего непристойного, оскорбительного или противоречащего политике компании. Настороженность собрала свою дань, сделала меня холодной и неуклюжей. Поднимая тело Кевина, я впервые почувствовала себя грациозной, ибо, наконец-то, непредумышленно мои чувства слились с моими действиями. Не очень красивое признание, но и домашнее насилие может принести пользу. Оно так примитивно и необузданно, что срывает тонкую пелену цивилизованности, управляющую нашей жизнью. Жалкий заменитель для страсти, которую мы, может, хотели бы восхвалять, но у истинной любви больше общего с ненавистью и яростью, чем с добротой и вежливостью. Две секунды я чувствовала себя целостной и настоящей матерью Кевина Качадуряна. Я чувствовала близость к нему. Я чувствовала себя самой собой, моим истинным полным «я». И я чувствовала, что мы, наконец, общаемся. Смахнув прядь волос с его влажного лба, я увидела его прищуренные глаза, скривившиеся в полуулыбке губы. Он не заплакал даже, когда я подсунула под его руку утреннюю Нью-Йорк Таймс. Я до сих пор помню заголовок у его локтя. «Москву тревожит расширение автономии стран Балтии». Я помогла Кевину подняться, спросила, болит ли что-нибудь еще, и он отрицательно покачал головой. Я стала ощупывать его, встряхнула. Он мог идти. Мы вместе доковыляли до телефона. Может быть, он кривился от боли, когда я не смотрела. Кевин не стал бы страдать на виду, как не желал на виду учиться считать. Наш педиатр, доктор Голдблат, принял нас в крошечном уютном кабинете отделения скорой помощи больницы «Наяка». Я не сомневалась. Все сразу поймут, что я наделала. Объявление горячей линии шерифа Нью-Йорка для жертв насилия рядом с регистрационным окошком, казалось, повесили специально для моего сына. Я говорила слишком много и сказала слишком мало. Я бормотала медсестре о том, что случилось, но не как случилось. Тем временем неестественное самообладание Кевина мутировало в солдафонское позерство. Он стоял прямо, высоко подняв голову и повернув ее под прямым углом. Маршируя через вестибюль, ответственно поддерживая пострадавшую конечность толстой газетой, он позволил доктору Голдблату взять себя за плечо, но стряхнул мою руку, а в дверях кабинета хирурга-ортопеда бросил через плечо. «Я справлюсь сам. Разве ты не хочешь, чтобы я была рядом, когда заболит?» «Подожди снаружи!» — скомандовал он, стиснув зубы. Единственный намек на то, что ему уже больно. «Ева, у вас смелый маленький мужчина!» Сказал доктор Голдблад. «Похоже, вы получили приказ». И к моему ужасу он закрыл дверь. «Я хотела, я действительно хотела быть там ради Кевина. Я отчаянно хотела убедить его, что я мать». которой можно доверять, а не монстр, неожиданно швырнувший его через комнату, как мстительный призрак из Полтергейста. И да, я боялась, что Кевин расскажет хирургу или Бенджамину Голдблату, что я сделала. Это карается законом. Меня могли арестовать. Мое преступление могли расписать на первой странице Рокленд County Таймс в колонке происшествий. я могла воплотить в жизнь собственную безвкусную шутку, мол, я обрадовалась бы, если бы Кевина у меня забрали. Как минимум, меня подвергли бы унизительным ежемесячным визитам социального работника, проверяющего, не появились ли у моего сына новые ушибы. Но даже признавая заслуженность наказания, я предпочитала публичной порке медленное горение на личном костре. итак слепо глядя на стеклянную витрину с благодарностями пациентов среднему медперсоналу я лихорадочно придумывала оправдание о доктор вы же знаете склонность мальчиков к преувеличениям швырнула его он сломя голову бежал по коридору и я выходя из спальни случайно врезалась в него а потом ах конечно он упал и сильно ударился о а торшер От всех этих нелепых отговорок меня подташнивало. Я долго томилась в собственном соку, на жестком металлическом стуле в приемной. Наконец медсестра сообщила, что нашему сыну сделали операцию по очищению обломков костей. Я предпочла не уточнять и оставаться в счастливом неведении. Когда же три часа спустя Кевин появился со слепительно-белым гипсом на руке, Доктор Голдблад похлопал нашего сына по спине и снова восхитился, мол, какого смелого маленького мужчину я воспитала. А ортопед бесстрастно уточнил характер перелома, опасности заражения, важность сохранения гипса сухим и назначил дату следующего визита. Оба врача любезно не упомянули тот факт, что персоналу пришлось менять грязный памперс нашего сына. Кевин больше не вонял. Я тупо кивала и, наконец, украдкой взглянула на Кевина. Он смотрел прямо на меня, словно говоря, «Я тебя не выдам». Мы стали соучастниками. Я его должница. Он знал, что я его должница, и буду его должницей еще очень долго. По дороге домой я болтала без умолку. То, что мамочка сделала, очень-очень плохо». и ей очень-очень жаль, отстраненное употребление третьего лица наверняка придавало моим сожалениям двусмысленность, как будто я уже винила в случившемся какую-то воображаемую подругу. Кевин молчал, с отчужденным почти высокомерным выражением лица, с пальцами правой загипсованной руки, по-наполеоновски заложенными за рубашку. Он сидел на переднем сиденье, распрямившись, и смотрел на мелькающий за боковым окном Тапанзи Бридж, как генерал, выигравший битву, раненый в ней и теперь купающийся в восторгах толпы. На мою долю подобного хладнокровия не выпало. Избежав полицейского и общественного преследования, я была приговорена к еще одному тяжелому испытанию. «Доктор Голдблад проглотил бы вздор, вроде того, что я налетела на Кевина, но с тобой подобный номер не прошел бы. Я и представить себе не могла, как смотрю в твои глаза и несу явную чушь. «Эй, где вы были, ребята?» — крикнул ты, когда мы вошли в кухню. «Ты стоял к нам спиной и намазывал арахисовое масло на крекер». Мое сердце колотилось как бешеное. Я все еще понятия не имела, что скажу тебе. До того момента я ни разу преднамеренно не делала ничего, что угрожало бы нашему браку или нашей семье. Однако была уверена, если что-то и подтолкнет нас к краю пропасти, то именно это. Ты повернулся к нам. Твои губы были усыпаны крошками. Боже! Кев, воскликнул ты, глотая непрожеванный кусок. «Что с тобой случилось? Черт побери!» Ты поспешно обтер ладони и упал на колени перед Кевином. Мурашки побежали по всему моему телу, как будто сквозь меня пропустили электрический ток. Меня охватило отчетливое предчувствие. Еще одна-две секунды, и ничего уже не будет так, как прежде. и прошиб холодный пот, как будто видишь несущуюся навстречу машину, и уже слишком поздно вертеть руль. Однако неминуемое столкновение было предотвращено в последний момент. Ты привык доверять версии сына, а не жены, и потому обратился прямо к Кевину. На сей раз ты ошибся. Если бы ты спросил меня, клянусь, или, по крайней мере, мне нравится так думать, я бы покаялась. Я бы сказала тебе правду. Я сломал руку. Я вижу, как это случилось. Я упал. Откуда? Я испачкал штаны. Мамочка пошла за салфетками. Я упал со стола на... на мусоровоз. Мамочка отвезла меня к доктору Голдблату. Ловко. Очень-очень ловко. Хотя ты не мог оценить его ловкость. История прозвучала гладко. Она была подготовлена. Ни одной противоречивой или лишней детали. Кевин пренебрег нелепыми фантазиями, коими большинство его сверстников оправдывают пролитый сок или разбитое зеркало. Он овладел искусством лжецов, продвигающихся по жизни с помощью лжи. Держись как можно ближе к правде. Хорошая ложь собрана по большей части из кубиков фактов. из которых можно легко сложить и пирамиду, и платформу. Он испачкал штаны. Он ясно помнил, что когда я второй раз меняла ему памперс, в коробке закончились влажные салфетки. И так или иначе, но он действительно упал с пеленального стола. Его мусоровоз в то время действительно стоял на полу детской. Я вечером проверила. Более того... Восхитилась я, он понял, что простое падение на пол с высоты трех футов вряд ли может закончиться переломом. Необходимо, по неудачному стечению обстоятельств, приземлиться на какой-то металлический предмет. И в его короткую историю были вплетены изящные штрихи. Месяцами избегаемая мамочка сделала его историю трогательной и фантастически похожей на настоящую. — Доктор Голдблад тебя успокоил. Твой счастливый, здоровый мальчик уже в порядке. И, пожалуй, самое поразительное то, что Кевин не позволил себе, как в больнице, бросить на меня заговорщический взгляд, чем немедленно разоблачил бы себя. — Господи! — воскликнул ты. — Как же тебе, наверное, больно! — Ортопед говорит, что это открытый перелом, — вклинилась я. Лопнула кожа, но рана чистая и должна хорошо зажить. Вот тут мы с Кевина посмотрели друг другу в глаза и мысленно заключили договор. Я продала душу шестилетнему ребенку. «Позволишь мне подписать твой гипс?» — спросил ты. «Видишь ли, такова традиция. Все друзья и родственники расписываются на гипсе и желают поскорее выздороветь». — Конечно, пап, но сначала я должен сходить в туалет. Кевин неторопливо удалился, размахивая здоровой рукой. — Я не ослышался? — тихо спросил ты. — Кажется, нет. Многочасовой страх, как статическое упражнение, высосал из меня все силы, и впервые я меньше всего думала о приучении нашего сына к горшку. Ты обнял меня за плечи. Представляю. как ты испугалась. — Это была моя вина, — сказала я, смущенно поеживаясь. — Ни одна мать не может ежесекундно следить за ребенком. — Ах, если бы ты не проявил такую чуткость! — Да, но я должна была... Тс, — Тссс! — ты поднял указательный палец, и мы услышали тихое журчание, доносившееся из ванной комнаты. Истинная музыка для родительских ушей. «Как ты думаешь, это от шока?» — прошептал ты. «Или он теперь боится упасть с пеленального стола?» Я пожала плечами. Я все еще не была убеждена, что приступом ярости из-за очередного испачканного памперса так запугала нашего мальчика, что он решил пользоваться унитазом, хотя достижение Кевина наверняка имело отношение к нашей стычке в детской. «Меня?» вознаградили. — Это необходимо отпраздновать. Пойду поздравлю парня. Я положила ладонь на твою руку. Не спугни удачу. Не поднимай слишком много шума. Пусть он спокойно закончит. Кевин предпочитает тайные достижения. Произнося эти слова, я прекрасно понимала, что не следует считать пипи -пи в унитаз признанием поражения. Кевин выиграл главное сражение. Примирение с горшком было чем-то вроде пустячной уступки, которую великодушный победитель может швырнуть поврежденному врагу. Наш шестилетний сын успешно втянул меня в нарушение моих же правил. Я совершила военное преступление, за которое, если бы не милосердное молчание моего сына, мой муж передал бы меня Гаагскому трибуналу. Когда Кевин вернулся из ванной комнаты, одной рукой подтягивая штаны, я предложила на ужин большую миску попкорна, подбострастно добавив «очень-очень соленого». Упиваясь музыкой нормальной жизни, с несколько минут назад распрощалась. Ты со звоном переставлял кастрюли. Пронзительно позвякивала миска из нержавеющей стали. Весело постукивал попкорн. Я не могла избавиться от дурного предчувствия. Мое тошнотворное состояние будет продолжаться неопределенно долго, пока Кевин держит рот на замке. Почему он не распустил язык? Со стороны могло показаться, что он защищает свою мать. Ладно, допустим, как бы то ни было, до отдаленного истечения срока сохраняемая тайна, как на банковском счете, наращивает проценты. Отягощенный предыдущей ложью вопрос, «Папочка, а знаешь, как я на самом деле сломал руку?» Через месяц произведет еще больший взрывной эффект. К тому же, держа на своем счете сей источник непредвиденного дохода, Кевин мог брать под него кредит. А вот если бы он сразу растратил свое богатство, то пришлось бы вернуться к пяти долларам в неделю». выдаваемым шестилеткам на карманные расходы. Кроме того, после всех своих ханжеских монотонных лекций «А что бы ты почувствовал?» Я вооружила его редкой возможностью аннексировать нравственный пьедестал, с которого открывались новые перспективы и новые выгодные территории. Вероятно, интуиция подсказывала, Мистеру разделяй властвуй, что секреты связывают и разделяют в строгом соответствии со своими владельцами. Я с неестественным энтузиазмом болтала с тобой о том, что Кевину придется теперь принимать не душ, а ванну, чтобы не намочить гипс. Когда я спросила Кевина, хочет ли он посыпать попкорн пармезаном, мой вопрос был окрашен мольбой, ужасом и рабской благодарностью. И только в одном отношении я была тронута и сохранила то ощущение до сих пор. Я думаю, хотя Кевин этого не показывал, он почувствовал нашу близость. Мы не только соучаствовали в сокрытии преступления, но и во время самого преступления Кевин, как и я, почувствовал себя целостным и воскрешенным, приводящим в трепет силой пуповинной связи. Я впервые осознала себя его матерью. Возможно, и Кевин, паря над детской, как Питер Пен, осознал себя моим сыном. Остаток того лета открыто противоречил всем моим литературным инстинктам. Если бы я писала сценарий телефильма о буйной ведьме, подверженной приступам слепой ярости и черпающей из них сверхъестественную силу, Я бы представила ее маленького сына, передвигающимся по дому на цыпочках, одаряющим ее робкими улыбками, отчаянно пытающимся ее успокоить. Он прятался бы по углам, передвигался по стеночке, что угодно, лишь бы не касаться пола. Но это было бы в кино, а в реальности на цыпочках ходила я. Мои улыбки дрожали, я шаркала и ежилась. как на прослушивание для негритянского шоу. А теперь поговорим о власти. В семейной политике, согласно мифу, родители наделены ею в непропорционально большом количестве. Я в этом не так уверена. Дети? Для начала они могут разбить наши сердца. Они могут опозорить нас, разорить нас. И по моему личному опыту Они могут заставить нас желать, чтобы мы никогда не рождались. Что можем сделать мы? Не пускать их в кино, но как? Чем можем мы подкрепить наши запреты, если ребенок агрессивно направляется к двери? Жестокая правда состоит в том, что родители, как правительство, осуществляют свою власть через угрозу, открытую или скрытую, применение физической силы, Ребенок выполняет наши требования. Не надо далеко ходить за примером, так как мы можем сломать ему руку. Белый гипс Кевина стал ослепительным символом, но не того, что я могла ему сделать, а того, что не могла. Прибегнув к высшей власти, я сама ее у себя украла. С того момента я не была уверена, что могу применять силу умеренно. Мой арсенал оказался бесполезным, чрезмерным, как запасы ядерного оружия. Кевин прекрасно понимал, что я больше никогда его даже не шлепну. Итак, если ты вдруг встревожился, что в 1989 году я стала приверженцем первобытной жестокости, успокойся. Вся целостность, реальность бытия и непосредственность, обретенные мною, когда я швырнула Кевина, как метательный снаряд, испарились в одно мгновение. Я как-то сразу почувствовала себя ниже ростом. Моя осанка ухудшилась. Мой голос стал глуше. Каждую свою просьбу Кевину я формулировала в виде необязательного предложения. «Милый, не хочешь ли сесть в машину? Ты не станешь возражать, если мы поедем в магазин?» Может, не стоит сдирать корку с середины пирога, который мамочка только что испекла? Что касается выполнения домашних заданий, то это было для него таким оскорблением, что я вернулась к методу монте